Свежим ветром повеяло вдруг, непонятно откуда. Но как-то так повеяло, что листья на деревьях продолжали висеть без движения. И в то же время свежесть окружила, опахнула парня, закуролесила голову. И он услышал музыку, еле уловимую, призрачно тонкую. Что такое? Пастухов покрутил головой и заметил, что возле ограды в переулке встрепенулся большой подсолнух, стоявший на зеленой ноге, утопающий в пыли. Подсолнух встрепенулся и приподнял желтоволосую голову, будто посмотрел куда-то в пустоту переулка, угорающего от солнцепека. В переулке появилась девушка. Она шагала в сторону парня, печатала шаги, будто стихи, будто что-то из Павла Васильева. Так идет, что ветки зеленеют, так идет, что соловьи чумеют, так идет, что облака стоят, так идет, пшеничная от света, больше всех любовью разогрета, в солнце вся от макушки до пят растерявшись он несколько мгновений стоял разинув рот улыбался хлопая глазами когда незнакомка прошла рядом с ним парень что то хотел сказать но робел онемел девушка мимо прошла даже не взглянув на милована спохватившись Он пошел за ней, стараясь унять волнение. Поправил чубчик на ходу, одернул рубаху. Я <как> извиняюсь, заговорил он все больше, волнуясь. Вы не подскажете? Девушка замедлила шаги. Что? Она повернулась. Что вам подсказать? И опять он словно онемел, во все глаза рассматривая юную красавицу. Усмехнувшись, Она дальше направилась, качая в руке чемоданчик, играющий на солнце металлической бляхой. «Подождите!» Пастухов спохватился, догоняя красавицу. «Извините, как вас?» Она продолжала спокойно идти. «Что вы хотели?» Спросила, не глядя на него, шагающего рядом. Разволновавшись, парень взял неверный тон. Заговорил с каким-то странным фанфаронством. «Позвольте чемоданчик, а? Я помогу?» «Спасибо, он лёгкий. И всё-таки?» «Нет, я сама». Он рядом с ней ушёл, будто на привязи. В чёрные глаза её заглядывать пытался. «А вам куда, простите?» «Далеко». «Уезжаете?» «Да». «Я тоже». Парень улыбнулся. «Может, нам по пути?» «Нет, мне в другую сторону. Но вы ведь даже не знаете и знать не хочу». Равнодушно перебила она. Парень глубоко вздохнул. «Какая жалость!» «Да неужели?» «Серьезно?» Они остановились, глядя друг на друга. Пастухов представился. Говорил теперь уже без фанфаронства. Волнение в сердце почти улеглось. И только музыка, таинственная музыка, продолжала звучать под сурдинку, и глаза его стали искриться шальными искрами. Левый глаз от радости стал голубее правого, лазоревым сделался. — А вас-то как зовут, вы не сказали? Помолчав, она приятным голосом ответила. — Молила. Брови парня сдвинулись. — Молила? — Это что же, по-алтайски? — Нет, по-русски, — объяснила девушка. — Мама Бога молила, чтобы я родилась. Гроза тогда была. Ну, это очень долгая история. А я не спешу. Рассказывай. О, мы уже на «ты»? Конечно. Он расхрабрился. Ты знаешь, что такое «вы»? Почему раньше люди говорили «иду на «вы»»? Или вот, к примеру, «вы, батенька-свинья», все время «вы-вы». Молила с трудом удержалась от смеха. «И почему они так говорили?» «Вы – это образ тьмы, образ неприятеля. Иду на «вы» – это все равно, что иду воевать с темнотой. А ты для меня понятие света», – признался Милован. «Меня точно током шарахнуло, когда я увидел тебя. Честное слово, в душе как будто лампочка зажглась. да Я теперь буду светиться в подьмах. Гляди, не сгори. Ну, это, он развел руками, это уже от меня не зависит. А от кого? От тебя. Даже так? Молила испытующе смотрела на него, и пастухов не мог понять, что происходит. Черные глаза ее дышали демонизмом, древней силой, берущей истоки у темных первобытных ночей. Плавные движения молилы. Звук ее голоса все завораживало. Пастухов тогда еще не знал, что в жилах этой девушки струится колдовская кровь одного из алтайских шаманов. Он только ощутил необычайное какое-то головокружение. У виска бубенцы зазвенели, приглушенно ударил бубен, и пыльная от жары дремотная окрестность начала преображаться. Дома Деревья, улицы, река, все стало ярче, веселее, чище, и словно бы радуга вспыхнула в стороне синеватых предгорий. Парень, сам того не желая, вдруг опустился на одно колено. Молила, он ощутил медовый привкус этого странного имени. Умоляю, скажи, где живешь? Я не хотел бы тебя потерять. Встань, тогда скажу. Песчинки с колена посыпались, когда он поднялся. Она усмехнулась. Я живу на планете Земля. О, как интересно! Он покачал головой. Я там тоже прописался. А чем ты занимаешься на грешной земле? Учусь в Горноалтайске. А тут что за дела, если, конечно, не секрет? Секрет? Ну, извини. И ты извини мне вот сюда, на остановку. А можно я провожу? Она промолчала, и парень это расценил как знак согласия. Как-то скоро дошли они до остановки. И маршрутный автобус как назло. «Подошел довольно скоро, тормоза противно заскрипели, заставляя парня заскрипеть зубами. Сердце от волнения жарко зачастило, и он сердито покосился на рычащую морду обшарпанного серого автобуса. «Я сейчас ему колеса покусаю», – пригрозил он шутя. «Что, проголодался?» – девушка усмехнулась. «Ну, мне пора. Погоди, ты смотри, какой он переполненный. Наверное, давно уже не было». «Может быть, мы и другой подождем?» В дверях автобуса кто-то шумел, скандалил. Продуктами переполненная авоська болталась возле пыльной подножки. «Ну, хорошо, подождем», – согласилась Малила. Автобус уехал, от натуги поскрипывая рессорами. Не теряя времени, девушка стала искать кошелек, чтобы приготовить мелочь для расчета. Она по карманам порылась, вынимая то носовой платочек, то блестящую гильзу с помадой. А потом в руках у нее оказалась необыкновенная подковообразная железка ручной работы. «Что это?» – заинтересовался Пастухов. «Костет?» «Какой костет?» «Ну, которым зубы вышибают. Чудак, это хомус. Хомут?» Она снисходительно стала его просвещать. У русских эта штука называется варган, древнейший музыкальный инструмент. У хакасов, алтайцев, японцев, немцев это называется хамус. Ты хочешь сказать, что эта железка играет? Конечно. А как же это? Очень просто. Девушка прикоснулась губами к варгану. Древний звук, отдаленно похожий на летящую в небе стрелу, «Будто бы в самое сердце вонзился!» «Ох ты!» – восхищенно прошептал пастухов. «Понравилось?» Варган приглянулся ему уже хотя бы тем, что железка эта зацелована была губами девушки. «Подари мне, пожалуйста, а! Ну, подари, молила! Я тебя молю! Я ведь музыке учусь, мне пригодится!» Помедлив, Она протянула хамус. Ладно, так и быть. Держи. Широкая открытая улыбка на смуглом девичьем лице вдруг ослепила парня. И такое ощущение возникло. Точно яркий полумесяц, пролетев по небу, приблизился, перед самыми глазами полыхнул. И вслед за этим в глазах милована Как-то странно быстро потемнело, а в голове так загудело, забухало, будто бы на голову обрушился большой шаманский бубен.